Вокруг клубился пар, громко клокотали гейзеры. Нож потерял. «Ты как?» — я шагнул на каменистый берег, и Лада выбралась следом. Закашлялась, отвернулась от меня, пытаясь сообразить, откуда мы прилетели в ущелье и где завод, я осмотрелся. Ни склона, ни неба, ни даже темной полоски нижнего моста над головой ничего не видно. «Что теперь делать?» Надо найти дорогу, ведущую на равнину, через которую пролегло Инкерманское ущелье, и валить отсюда. Я стащил рубаху, выжил. Лада кашляла, встав спиной ко мне. Платок она утопила, рубашка прилипла к телу, косы расплелись. Девушка напоминала мокрую, несчастную гонзу, только что выбравшуюся на берег из бурной горной речки. — В какой стороне завод? Вместо ответа она икнула и помотала головой. Слева долетело взрыкивание мотора, и туман на мгновение озарился светом. Наверное, грузовик выехал из пещеры, где измельчают породу, или, наоборот, вернулся в нее. «Как быстро гетманы будут здесь? Подъемник может спуститься на дно ущелья?» «Не знаю». Она снова икнула. «Никогда не была внизу». Через голову я надел рубаху. «Выжми одежду и догоняй. Только побыстрее». Вскоре я очутился перед длинным каменным выступом в человеческий рост, который перпендикулярно шел от склона. Залез на него, лег и осторожно выглянул. Туман впереди был не очень плотным. Я увидел усыпанную гравием площадку. В отвесном склоне слева темнел вход пещеры. Его охраняли два гетмана с берданками. Они зажали приклады подмышками, положив оружие на локтевые сгибы. Один курил трубку. Нарастающий гул мотора донесся из пещеры. За спиной раздалось «Марк!» жестом я заставил замолчать идущую вдоль берега заводи ладу взял лежащий рядом камень затаив дыхание снова приподнял голову гетманы стояли в прежних позах только курильщик теперь выбивал трубку о скалу из пещеры выкатил грузовик повернул у самой воды и поехал прочь покачиваясь на камнях необычная машина кабина спереди плоская будто обрубленная За ней торчит труба, пышущая белым паром. Задняя стенка сильно скошена вовнутрь, борта из рифленого железа. Высокие, где-то мне по грудь колеса, по четыре с каждой стороны. Я сполз с выступа. «Что там?» — шепотом спросила Лада, останавливаясь рядом. «Пещера, откуда породу берут. И что мы будем делать?» Я подбросил камень на ладони. «Перелезь и сядь под этим выступом с той стороны». «Притворись, что тебе плохо!» «А это зачем?» – удивилась она. «Надо вырубить охранников!» «А как еще? У меня нет оружия!» Она молча полезла вверх, и я последовал за ней. Улегшись на выступе, Лада стала рассматривать Гетманов. «У них ружья!» «Да, но в тебя они стрелять не будут!» «Послушай!» Я взял ее за плечи, и когда девушка повернула голову, притянул ближе к себе. «Почему ты мне...» «Помогаешь?» — шепотом спросил я, почти касаясь губами ее лба. «Ты же слышал?» Гетманы решили, что я предательница, прошептала в ответ Лада. «Меня убьют, если...» Я покачал головой. «Сразу стрелять не станут. А потом ты можешь все объяснить ради, хотя бы попытаться. Но, помогай мне дальше, ты ставишь себя в положение, когда убедительно объяснить что-то становится все сложнее». «Так почему?» Она оттолкнула меня и, закусив губу, стала сползать с выступа.